Глава 14. Болото безысходности. Над домом испытаний, который с прошлого раза поменял свой облик, огненным росчерком сияло число 455. Теперь это был небольшой коттедж из серого камня, покрытый слоем тины и обвитый водорослями точно плющом. складывалось впечатление что дом несколько лет простоял на дне озера а когда ему надоело прозябать под толще воды он вновь перебрался на сушу флинн подошел к темно-зеленой двери и повернул ручку что-то булькнуло из замочной скважины вытекло немного воды так насторожился флин там до сих пор потоп все в порядке открывай успокоил его тайло Флин потянул на себя дверь. Действительно, в прихожей было абсолютно сухо, ни намека на то страшное наводнение. Они прошли дальше по коридору и попали в зал с темно-серыми стенами и синей мебелью. Снова будешь бесить меня, чтобы пробудить спящего во мне демона? – спросил Флинн с подозрением, косясь на Тайла. Прошлый опыт оставил не самые приятные впечатления. Нет. «Ты и так почти готов», — медленно ответил Тейл. «А что насчет оружия?» — опомнился Флин. «У меня с собой ничего нет». «Я уже приготовил все необходимое. Хватит паниковать, ты должен всецело доверять своему психофору». «Мне будет спокойнее, если ты скажешь, что меня ждет впереди». Тейл промолчал. Все внимание он сосредоточил на часах, висевших на стене. Флин тоже посмотрел на них. Ничего необычного. Часы, как часы. Идут себе. «Что ты почувствовал, когда сегодня встретил эту девушку?» Наконец-то подал голос Тайла. «Ты же сказал, что не будешь играть с моими чувствами», — шепнул Флин, опуская голову. «Мне нужно совсем чуть-чуть дожать тебя, самую малость». Потерпи. Флин проглотил тишину. Она проникла в горло и уши. Язык отнялся, звуки пропали. Когда он увидел Кейти, ему показалось, что на него упала скала. Каменная глыба высотой в бесконечное сожаление и весом в безмерную печаль. Секундная стрелка на часах еле двигалась, предметы в зале покрылись пылью. Все пришло в негодность. Диваны, портьеры изъела моль. Дерево сточили термиты, краски на картинах потускнели, металл проржавел. Дом за какое-то мгновение постарел на сотню лет. Флин ощутил жуткую усталость, навалившуюся на плечи. Он почувствовал себя древнее этого дома. Все желания вдруг исчезли, ему совершенно ничего не хотелось, только лежать и спать целую вечность, наслаждаясь умиротворяющей тьмой под веками. Все потеряло смысл. Флин не хотел проходить испытания, не хотел становиться лучше или хуже, не хотел бороться. В его жизни и так было слишком много боев, в большинстве из которых он потерпел сокрушительное поражение. Флин и не заметил, как под ногами появилось число 455, словно кто-то выжег его на паркете. Пол потерял твердость и раскис, превратившись в зыбучие пески. Флин не сопротивлялся. Не хотел. Он думал, что так будет лучше — исчезнуть, обратиться в ничто. Пески медлить не стали и жадно поглотили его вместе с поселившейся в нем печалью. Осознав, что все еще существует, он открыл глаза и на минуту подумал, что оказался в стакане со слизнем-млизнем, вокруг такая же мутная жижа. Сделав пару грибков, Флинн вынырнул. «Вот же гадство! Болото!» — крикнул он, откашливаясь. — Опять сырость! Да сколько можно? — Я же говорил, что вода твоя стихия. Держа леденец за щекой, притч мокнул Тэйл. Он сидел на замшелом камне, торчавшем из воды. Флинт с трудом выбрался на берег. Ноги утопали выли, а руки скользили по мокрой траве. — Как же тут мерзко! — отдирая от себя пиявок, прокряхтел он. Говорят, пиявки полезны, так что зря от них избавляешься. Раз так, то держи. Флинн швырнул в Тайла пиявку, но тот увернулся. Эй, что творишь? Делюсь с тобой пользой. Премного благодарен, но я как-нибудь обойдусь. Бережешь пиявок? Боишься, что они напьются твоей желчи и перемрут? Похвально. С издевкой одобрил Флин, выливая воду из кроссовок. «Знаешь, в квартале равнодушных есть магазин, где продают чувство юмора. Зайди как-нибудь прикупи», — парировал Тейл. «А нет ли там магазина, где можно приобрести сочувствие?» — огрызнулся Флин, выжимая футболку. «И вообще, какого черта мы забыли в болоте?» «Это не обычное болото. Это болото безысходности», — сказал Тейл, вновь громко причмокнув. «И какой же демон ждет меня здесь?» «Большой и ленивый», — расплывчато пояснил Тайва. «Ну и где он?» — Флинн с опаской огляделся. «Не бойся, он сам нас найдет. От тебя сейчас так несет безысходностью, что даже я ее чую. Нам нужно просто сидеть и ждать его. И упустить шанс прогуляться по такому шикарному болоту? Никогда!» Крылья на красных кедах ожили, зашуршали и подняли тайло в воздух. Болото выглядело точно таким, каким его всегда и представлял Флин. Под ногами хлюпала противная слякоть, сырость пробирала до мозга костей, заставляя все тело мелко дрожать. Удушающий болотный газ резал ноздри и затуманивал взор. Из-под коричневой жижи появлялись пузыри и с чваканьем лопались. Насекомые и жабы монотонно ракотали. Флин проваливался то по щиколотку, то по самое колено. Он давно потерял обувь и шел босиком. Каждый новый шаг давался труднее предыдущего. Болото высасывало из него силы. «И на что ты хотел посмотреть?» — осведомился Флин, хлюпая носом от сырости. «Не посмотреть, а показать», — ответил Тайло и взлетел выше. «Я их уже вижу. Мы близко». Флинн прищурился. Впереди виднелись бледно-голубые огни. «Болотные огни?» — спросил он, припоминая, что газ на болотах иногда светится. не протянул Тайло. «Это холодные огни. Пойдем, сам увидишь». «Легко тебе говорить», — сказал Флинн с усилием, делая очередной шаг. «Ты летишь, а не возишься в этой грязюке, точно лягушка. Еще немного, и я заквакаю». Рожденный летать ходить не обязан. Не злорадствуй, надулся Флин. И в мыслях не было, разве только чуть-чуть, признался Тайло. Самую мельчайшую малость. Наконец-то вышел на твердую поверхность, под ногами приятно пружинил мох. То, что издалека он принял за болотные огни, оказалось светящимися душами людей. Они стояли по пояс в трясине и дрожали, как пламя свечи на ветру. Чем ближе Флин подходил, тем холоднее становился воздух. Души не реагировали на него. Их мысли были не здесь, а где-то на дне болота. Томились под тиной и грязью. «Мы их зовем холодными огнями, потому что от них веет холодом безнадёги», растолковал Тайло, подлетая ближе. «За что их так наказали?» Ужаснулся Флинн, всматриваясь в бледные, равнодушные лица. «Они потеряли все тепло, всю радость в своей жизни. Они сами себя наказали. Не смогли справиться вот с ним». Тайло указал за его плечо. Флинн с замиранием сердца обернулся, но никого не увидел. «Ниже», — подсказал Тайло. Флинн опустил глаза. На мшистой кочке сидел маленький зеленовато-желтый слизняк с большими грустными глазами. Один в один, как тот, что был изображен на вывеске бара «Унылый слизень». «Они не смогли победить эту козявку?» Не поверил Флин. Он наклонился, чтобы рассмотреть поближе. Кажется, слизень пускал слюну. «Это не козявка. Это демон уныния». Флин расхохотался. Так смешно ему еще никогда не было. Он подумал, что Тайло подшучивает над ним. Слизень внезапно весь сжался, будто испугался хохота и уменьшился в размерах. Посмотрим, как ты позже будешь смеяться. Нет, серьезно. Но ну как можно не одолеть эту милюзгу? Его раздавить, расплюнуть. Так чего же ты ждешь? Давай раздави, и дело с концом. Вернемся и будем пить горячий чай в столовой госпожи Эфонии. Тайло достал из кармана леденец в оранжевой обертке, развернул и кинул в рот. Флин еще раз посмотрел на демона. Маленький испуганный слезняк выглядел самым несчастным существом на всем белом свете. Его большие темные глаза уже давно бы пустили слезу, если бы слезняки умели плакать. Будь у него губы, они бы сейчас дрожали от страха. Флин произнес что-то нечленораздельное и поднял ногу, чтобы наступить на демона, но почему-то остановился. «Не могу. Он такой несчастный». Флин опустил ногу на место. «Не стоит жалеть собственных демонов. Не потакаем. Добром это не кончится», сдвинув брови, сказал Тайл. «Ну какой вред он может принести? Он же совсем маленький, и мухи не обидит». «Вековые деревья тоже сначала были лишь семечками. Но раз ты решил, что этот демон не представляет никакой угрозы, то идем дальше. Будем искать выход». Поняв, что опасность миновала, Слизняк расслабился, и если бы мог, то непременно бы облегченно выдохнул. Флин развернулся и последовал за Тейлой. Чем дальше они пробирались, тем больше холодных огней встречали на своем пути. Те безучастно смотрели перед собой, подрагивая, как осенняя листва на ветру. Такие одинокие и потерянные. Флин шел и думал, что же заставило эти души остановиться. Перестать бороться. Какие тяжелые мысли завладели ими, не давая сдвинуться с места. У всех этих несчастных наверняка есть свое маленькое или большое горе, своя история, которую они прокручивают вновь и вновь, утопая в переживаниях не хуже, чем в болоте. Флин остановился. Среди леса сияющих силуэтов он заметил старика сухого и хрупкого, как тонкая ветка с длинной бородой и тяжелыми веками. одетого в истлевшие лохмоти. Он еще не успел превратиться в холодный огонь. Флин, не раздумывая, свернул с пути и побежал к нему. Ноги затягивало трясина, а кусты цеплялись за одежду, не желая пускать дальше. Болото явно не любило, когда кто-то тревожил его покой. Оно желало навеки усмирить Флина, погрузив в свое зыбкое тело. «Эй, ты куда?» — прокричал Тайло, догоняя. «Там человек! Он еще не стал частью болота, ему нужно помочь!» Протараторил Флин ведя неистовую борьбу с трясиной. «Вот же идиот!» Тейла преградил ему путь. «Ты не сможешь вырвать этого несчастного из объятий уныния. Он сам этого не хочет». «Попытаться стоит!» Возразил Флин, оттолкнув психофора в сторону. «Когда же ты поумнеешь! Только сами люди властны над своими судьбами!» Как бы ты ни старался помочь, пока они не захотят, ничего не произойдет. Даже если ты поможешь кому-то пройти несколько шагов, он вновь увязнет в болоте. Потеряв веру и силу, они потеряли твердую почву под ногами. Но Флин не прислушался к словам Тайла. Он уже добрался до старика и пытался достучаться до него. «Вы меня слышите?» — взволнованно спросил Флин. Старик не отреагировал. Его грудь мерно вздымалась, он будто спал с открытыми глазами. Флинн взял бедолагу за плечи и энергично потряс. «Ну же, придите в себе! «Что? Где это я?» Старик очнулся и изумленно уставился на Флина. «Вы застряли в болоте!» — с жаром ответил он. «Я помогу вам выбраться!» «Зачем?» Кустистые брови старика поползли вверх. «Что значит «зачем»?» — Оторопел Флин. «Вы же увязли в болоте безысходности. Разве вы не хотите выбраться?» «Было бы неплохо», — призадумался старик, приглаживая бороду. «Тогда обопритесь на меня и постарайтесь вытащить ноги». Старик схватился за Флина и сделал велую попытку освободиться от оков трясины. «Не получается», — сказал старик. «Ну же еще, вы даже не старались!» Флин схватил старика за руки и потянул на себя, но тот не сдвинулся с места. «Это так тяжело!» — пожаловался старик. «А впрочем, мне и здесь неплохо!» Он махнул рукой. «Нет!» — запротестовал Флин, «Я не оставлю вас здесь. Раз не получается так, то попробуем по-другому». Он обхватил старика за худое туловище и рывком потянул на себе. Ему было очень тяжело. Болото не торопилось отдавать свою жертву. Еще чуть-чуть, надрывно простонал Флин. Он сделал последние усилия и вырвал старика из цепких лап болота. Теперь вы свободны, тяжело дыша, сказал Флин. Можете идти дальше? Не уверен. Промычал старик, удивленно рассматривая свои ступни, словно видел их впервые. «Может быть, ты меня понесешь? Ты такой молодой и крепкий, а я сама дряхлость, сил совсем не осталось!» Флин опешил, но отказать не смог, почувствовав ответственность за судьбу несчастного. Посадив старика себе на спину, он побрел по болоту в поисках твердой почвы. Трясина затягивала все сильнее. «Тебе повезло!» — с нотками зависти шепнул старик ему на ухо. «Ты не увязаешь в болоте так глубоко, как я. Тебе легче идти, а ко мне точно камни привязаны». «Дело не в этом. Мне тяжело, но я все равно иду». «Ты не прав. Я не мог даже шевельнуться, а ты преспокойненько себе идешь. Признай, ты любимчик болота. В этом все дело». болоту все равно кто по нему идет просто мы с вами прилагаем разные усилия чтобы выбраться из него флин краем глаза заметил что борода старика сделалась короче он слегка помолодел наверное потому что выбрался из трясины даже не сравнивай мое положение намного плачевнее твоего занул старик Флин почувствовал как утекают силы ему захотелось спать «Знал бы ты, какая у меня была жизнь. Готов поспорить, что моя судьба в разы печальнее твоей. Ты не пережил и половины горя, свалившегося на мою голову». «Возможно, несчастье в моей жизни было меньше, чем у вас, но они тоже случались». Этот тип начинал действовать Флину на нервы. «Что ты? Значит, они были пустяковыми, раз не сломили тебя? Мне вот пришлось куда хуже». «Беды тут и там сыпались на мою несчастную голову. Судьба не раз подбрасывала мне неприятности», — запричитал старик. Флин начал вспоминать все горести, случившиеся с ним при жизни. Они черно-белой юлой мелькали перед внутренним взором, вгоняя в тоску. Флину стало совсем гадко. Он выпил слишком много горьких воспоминаний за раз. Его мутило. Он перестал верить в свои силы. Перестал искать твердую почву под ногами, погружаясь в болото безысходности все глубже и глубже. «Мир жесток, малец. Я столько раз сталкивался с несправедливостью. Люди бессердечные, люди злые. Все они норовят использовать тебя, проживать и выплюнуть. Сколько ни бьешься, ничего у тебя не получается!» Раздался уже совсем не старческий голос за спиной Флина. «В этом мире все достается только баловням судьбы, а я, к превеликому сожалению, не один из них». «И долго ты собираешься тащить на себе этого нытика?» — скучающе спросил Тайло. Флин несколько раз моргнул. С трудом вырвавшись из задушающих объятий и воспоминаний, он обнаружил, что увяз по пояс в грязи, не сдвинуться. «Обернись», — вздохнул Тайло. Флин еле повернул шею. Тело почти не слушалось и увидел, что на его спине сидел уже не старик, а молодой мужчина, обиженно надувший губы. «Чего стоишь? Или ты хочешь, чтобы я сам пошел?» — капризно спросил мужчина. «Тебе же легче, чем мне. Болото любит тебя, оно дает тебе больше свободы». «Что за чертовщина?» Задохнулся Флинн и сам не узнал свой голос. Скрипучий и тихий, как у столетнего старика. Он посмотрел на свои руки. Не может быть. Кожа покрылась морщинами, стала дряблой и тонкой. «Этот нытик выпил из тебя все соки, всю энергию», — объяснил Тайло. «Никогда не общайся с теми, кто тянет тебя на дно. Люди очень любят жаловаться на свою жизнь, но менять ее не спешат. Они мечтают, чтобы кто-нибудь вытянул их из болота и понес на руках в лучшую жизнь. Ты взял на себя чужую ношу. «Иногда сострадание только вредит людям, не дает им быть сильными. Конкретно этот экземпляр...» Он указал на мужчину. «Считает, что весь мир против него, а другим повезло куда больше». «Это неправда!» — истошно завопил бывший старик. «Моя жизнь действительно ужасна. Легко судить, когда судьба балует вас. Вы не знаете, через что я прошел. «А ты разве шел? – крикнул в ответ Тайла. Ты стоял в болоте и ничего не делал, чтобы выбраться. А когда нарисовался тот, кто захотел тебе помочь, ты сел на его горб и поехал, радуясь, что самому ничего делать не нужно. «Неправда, неправда!» — верещал мужчина, точно обиженный ребенок. «Вы не имеете права судить о моей жизни, не побывав в моей шкуре!» «Но ты ведь судишь о других?» — хладнокровно сказал Тайл. «Говоришь, что им легче, проще, хотя сам тоже не бывал на их месте. «Как ты можешь утверждать, что твоя судьба самая паршивая из всех?» «Я... я...» Не нашелся, что ответить мужчина. Его взгляд нервно забегал по кругу. «И что мне с ним делать?» Осипшим голосом спросил Флинн. Доскидывай «Да уже этого нытика, не церемоньте», — махнул Тайло. «Вы не имеете права меня тут бросить!» Заголосил мужчина, покрепче вцепившись в плечи Флина. «Имеем», — возразил Тайлон, нагло ухмыляясь. «Флин, кончай с ним, он начинает меня бесить». «Не слушай этого бессердечного», — быстро зашептал мужчина. «Он злой, он не умеет помогать людям, а ты добрый, я же вижу это». «Флин, если ты не послушаешь меня, то будешь не добрым, а глупым». Тайло был прав. Собрав последние силы, Флин разжал пальцы мужчины, освобождая свои плечи, и скинул наглеца в болото. Молодость и силы вернулись обратно. Тайло протянул руку и помог Флину вылезти из грязи. Вот видишь, я смог тебе помочь, потому что ты сам захотел выбраться. Тайло похлопал Флина по спине. Мой тебе совет: никогда не общайся с теми, кто делает тебя хуже. Спасибо, друг. Часто дыша поблагодарил Флин. Друг? переспросил Тайла. Видать, не поверил своим ушам. Мне кажется, что только друг может выручить из беды и дать по-настоящему дельный совет. То есть я уже не таяла Ворчайла? Он вопросительно изогнул бровь. Нет, ты все еще Тайло Ворчайла, это никуда не делось, но отныне ты еще и мой друг. Заулыбался Флин, протягивая ладонь. «Даже не знаю. Дружба — это серьезный шаг. Такая большая ответственность!» Тайло с задумчивым видом потёр подбородок. Он смерил Флина оценивающим взглядом. «Ладно, так уж и быть. Стану тебе другом!» Сдался Тайло, пожав его руку. «Ты такой наивный и так плохо разбираешься в людях, что без меня точно пропадёшь. Считай это благотворительной миссией!» Они одновременно засмеялись, но долго радоваться не пришлось. Их накрыла тень. Тайло напряженно посмотрел куда-то вверх. «А вот теперь начнется адское представление», — сказал он.